Все это время царевич жил под караулом во дворце Преображенском, рядом с генеральным двором и за стенками. Днем и ночью слышались или чудились ему вопли пытаемых. Постоянно водили его на очные ставки. Ужаснее всего была встреча с матерью. До царевича дошли слухи, будто бы отец собственноручно сек ее кнутом. Почти каждый день к вечеру Алексей бывал пьян до бесчувствия. Лейб-медик Орескин предсказывал ему белую горячку. Но когда переставал он пить, на него нападала такая тоска, что нельзя было вынести, и он опять спешил напиться. Орескин предупреждал и государя о болезни, грозящей царевичу. Но Петр ответил, сопьется, колеет, туда ему и дорога. Собаки — собачья смерть. Впрочем, в последнее время и водка уже не давала царевичу забвения, а лишь заменяла страшную действительность еще более страшными снами. Не только ночью во сне, но и наяву среди белого дня мучили видения. Он жил двумя жизнями, действительный и призрачный, и они перемежались, перепутывались, Так что не умел он отличить одно от другой, Не знал, что было во сне, что наяву. То снилось ему, будто бы в застенке Отец сечет мать, он слышит свист кнута в воздухе И гнусное, как будто мокрое шлепанье Ударов по голому телу, Видит, как ложатся одна за другой Темно-багровые полосы На это бледное-бледное тело, И, отвечая на страшный крик матери, Еще более страшным криком падает мертвый. Кто будто бы, решив отомстить отцу за мать, за себя и за всех, просыпается ночью в постели, достает из-под подушки бритву, встает в одной рубахе, крадется по темным переходам дворца, перешагнув через спящего на пороге денщика, входит в спальню отца, наклоняется над ним, нащупывает горло и режет, и чувствует, что кровь у него холодная, как сукровица мертвых тел в ужасе бросает недорезанного, И бежит без оглядки. То, будто бы, вспомнив слова писания Об Иуде предателе, Пошел и удавился, Пробирается в чулан под лестницей, Где свален всякий хлам, Становится на сломанный трехногий стул, подперев его опрокинутым ящиком, снимает с крюка на потолке веревку, на которой висит фонарь, делает петлю, накидывает ее на шею и перед тем, чтобы оттолкнуть ногою стул, хочет перекреститься, но не может, рука не поднимается. и вдруг, откуда ни возьмись, большой черный кот прыгает ему под ноги, ластится, трется, мурлычет, выгибает спину и, став на задние лапы, передние кладет ему на плечи, И это уже не кот, а исполинский звери. И царевич узнает в звериной морде лицо человечье, широкоскулое, пучеглазое, с усами торчком, как у кота котабрыса, и хочет вырваться из лап его. Но зверь, повалив его, играет с ним, как кошка с мышью, то схватит, то выпустит, и ласкает, и царапает, и вдруг впивается когнями в сердце. И он узнает. Того, о ком сказано, поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним.